Глава 16. Ночь вторая. Поселение Изгоев находилось на территории заброшенной угольной электростанции. Три ее трубы было видно издалека. На них горели несколько ярусов желтых огней. Станцию хотели перевести с угля на газ, но электрокомпания разорилась из-за развития альтернативных способов получения электроэнергии. Тоном экскурсовода поведала Сильвия. Еще через несколько лет было принято решение о закрытии и сносе станции, но руки у государства не доходили. Когда-то труб было четыре. Самая высокая рухнула из-за коррозии и железобетона. В итоге наша община приобрела ее за гроши. А остальные не рухнут? С опаской посмотрел на многотонные конструкции 3208. Не сегодня. Мы мониторим их состояние. Если возникнет опасность обрушения, демонтируем. Пока они приближались к станции, миновали проходную и подъезжали к одному из трех огромных зданий, снаружи оплетенных металлическими балками. Сильвия рассказала, что после закрытия станции остались запасы угля, которые изгои потребляют уже пять лет. Их хватит такими темпами еще лет на двадцать. В настоящий момент из двух больших и четырех малых энергоблоков починили один. И он работает только на 2% из расчетной мощности. Сейчас нас почти 3000, и это только здесь, на станции. По стране, наверное, тысяч десять. Все вокруг было залито электрическим светом от множества ламп, лампочек, фонарей и прожекторов. Корпуса были украшены гирляндами ярких огней. От этого накрывало ощущением веселого праздника. На ночь я определю тебя в изолятор. Там тебе помогут избавиться от бессонницы. Как тебя представлять людям? У нас не принято называться номерами. 3208 немного подумал. Закари. В бывшем офисном здании электростанции на первом этаже располагалось нечто вроде больничного стационара. И запах тут стоял больничный. В одном из кабинетов они нашли дока в заношенном, но чистом и отглаженном салатовом халате. Когда Сильвия представила их друг другу, Док произнес с улыбкой. «Добро пожаловать на борт, Закари! А ты, милая, спать иди, мы тут без тебя разберемся!» После осмотра и проверки рефлексов Док поспешил утешить Закари. «Они внушают вам, что вы не можете жить без этих гипнотических снов. А на самом деле все из-за газа, который дают для засыпания». Гипносон вызывает только психологическую зависимость. А вот нарколептик, содержащийся в газе, становится физически необходим для сна. На него подсаживаются. Но на самом деле можно спать вовсе без него. Нужно просто, как это называется у наркоманов, перегнуться. Без медикаментов этот процесс занимает до месяца. У некоторых так и не получается. Кто-то сходит с ума, кто-то умирает. Но Он достал из ящика стола оранжевую пластиковую баночку с таблетками и потряс ею. Я разработал свою методику. Изысканный коктейль из снотворных и нейролептиков безотказно вырубает даже самых матерых виртуалов. Постепенно будем снижать дозу, и через пару недель будешь засыпать сам, без всякой химии. Погоди, док. Я ведь еще ничего не решил. Если ты здесь, приятель, Значит, уже решил.